Глава 17 Пока повозка покачивалась от дикой для такого транспорта скорости, я перебирала варианты того, как быть со Смодеем. Это еще одна из проблем, которую непонятно как решать. Он определенно будет пытаться довести начатое до конца, а у меня против него только обережень и вода. Тем не менее, меня переполняла решимость. Дремля под тихий скрип колес, я не заметила, как пришло утро. Очнулась, когда свет заполнил дилижанс. Открыв глаза, обнаружила перед собой демона и вздрогнула. Он смотрел так, словно собирается сожрать, но не может решить, с чего начать. «Уйди», — сказала я нервно. «Уйду», — согласился тот, — «когда закончу дела». «Меня твои дела не интересуют». «Думаю, все же наоборот», — отозвался он. «К тому же есть небольшая проблема». Я покривилась, потирая глаза, — — Проблемы твои меня тоже не касаются. — Возможно, — отозвался демон. — Но не в этот раз. Можешь выйти, сама посмотреть. С этими словами он выскользнул из дилижанса. Некоторое время я сидела, приходя в себя после сна, и пыталась понять, что задумала это исчадие. Так, ничего и не решив, поправила воротник пальто и вышла следом. Мир укрыт зимой. В воздухе клубятся крупные хлопья снега, танцуя в завихрениях ветра и летя в лицо. Небольшое поле справа от дороги похоже на застывшее белое море. За ним темнеют деревья. Небо серое, и тяжелые снежные тучи мерно ползут на юг. — И что за проблема? — спросила я, обходя дилижанс и ежась от холодных хлопьев, что обжигают щеки. — Или ты специально выдума... Слова застыли на губах. Перед нами раскинулась стена льда. Таких размеров, что перебраться через нее не смог бы даже самый ловкий альпинист. Она напоминала стену из нашемевшего фильма, но, в отличие от нее, на этой определенно нет фортов, башен и смотровых площадок. Высота стены такая, что она теряется где-то в тучах. «Обалдеть!» — проговорила я, задрав голову, ищурясь от снега. «Как же это? Как через нее?» «Раньше здесь был ход, незаметный и малоизвестный» сказала смодей указывая на ледяной завал справа но похоже к твоему приходу тут готовились если даже его засыпали даже ощутила некоторую гордость видимо колдунья так не хочет чтобы я добралась до ее владений что чинит препятствие мне обычному личному помощнику директора из москвы похоже у нее мания величия проговорила я окидывая взглядом гигантскую стену скорее желание отгородиться от мира сообщила смодей «Не хочется спрашивать, откуда тебе это известно?» — проговорила я. «Но спрошу». «Ну?» «Что «ну?» — сделанным непониманием спросил демон. Я терпеливо выдохнула. «Отвечаю, что тебе известно о ледяной колдунье. Судя по всему, ты с ней знаком. Ты ведь любишь соблазнять, переманивать на сторону тьмы или что ты там обычно делаешь». Он как-то разочарованно клацнул языком, переводя взгляд на исполинское сооружение — и вытер с лица растаявший снег. «Соблазнять люблю», — сказал он, но, к сожалению или к счастью, с ледяной дамочкой не знаком. «Видишь ли, в чем дело? Ты же помнишь, что мы в другом мире?» «Забудешь такое», — буркнула я. «Так вот, другой мир — это не просто другая комната, это м -м, другой город или страна. Да, другая страна». В каждом мире свой порядок вещей. И если там, откуда пришли мы, я представитель потусторонней силы, то здесь скорее представитель другой расы, такой же реальной, как и остальные. Поэтому я, конечно, не человек, но в местном бестиарии я вряд ли есть. — То есть тут ты бесполезен? — подвела итог я. — Смотря в каком качестве. Отозвался демон и хитро покосился на меня из-под шляпы, которую прилично запорошила снегом. Я поморщилась и сказала, «То качество, которое ты хочешь применить, меня не интересует». Приблизившись к стене, я поковыряла лед ногтем. Затем прикоснулась пальцем и ойкнула. Лед оказался обжигающе холодным, я едва не примерзла. Сунув пальцы под мышки, я проговорила хмуро. «Да что с ней такое? Зачем такое возводить? Точно уж ледяная». Демон проговорил задумчиво. «Насколько знаю, ледяные колдуньи не всегда были ледяными колдуньями. Что ты имеешь в виду?» «Большинство из них, — стал пояснять демон, — стали ими добровольно. Но согласись, чтобы пойти на такое, должна быть очень веская причина. Они же ледяные, холодные и бесчувственные, как сугробы. Даже мне не сильно хочется с такими спать». «Даже удивительно!» — хмыкнула я. «Мне тоже», — согласился демон. «Но я люблю живое тепло, а там...» «Асмадей сделал движения, какие делают, заходя с мороза. Вздрагивают и встряхиваются». «Значит», — подвела я итог, «ледяная колдунья когда-то была человеком». Демон двинул плечами. «Не знаю, что насчет конкретно этой», — сказал он. «Но обычно ими становятся молодые женщины. Почему кто их разберет? Это тебе Ега лучше расскажет». Или ведьмы круга. Я этим не занимаюсь. Угу, я помню, чем ты промышляешь. Недовольно пробормотала я. Вообще-то не только этим, заметил Асмодей. Еще охраной, например, и еще многим другим. Ну конечно, бросила я. За мной ты именно ради охраны увязался. Демон виноват улыбнулся. Но не то чтобы, сказал он. Это скорее побочный эффект. Я все же надеялся тебя сманить на свою сторону, а это подразумевает, что ты должна быть в безопасности. — Нет, спасибо, — произнесла я. — Уже говорила, меня такая перспектива не привлекает. Лучше скажи, что делать? Мне же туда надо как-то попасть. Он пожал плечами. — Ну, можно попробовать кое-что. Подозрительно прищурившись, я спросила. — Это что, например? Учти, никакого паскудства делать не буду». «Ой, ну что сразу паскудство, мила душа», — усмехнулся демон, поправляя шляпу на ковбойский манер. «Все совсем не так. Дело в том, что на ту сторону, говорят, можно попасть подземельями, но спускаться туда никто не любит». «Это почему?» «А вот это правильный вопрос», — ответил демон. «Гномьи подземелья опасны. Прежде всего, подземными тварями». Волосы на затолке зашевелились, я проговорила нервно. «Зачем жить в таком опасном месте?» Демон произнес. «У гномов со всеми тамошними тварями какие-то договора и союзы, а вот у остальных этого нет, поэтому в подземельях так много человеческих останков». Я шумно сглотнула. Ломиться в эти злополучные недра — последнее, что хотела сделать в жизни. Но перед глазами стоит образ Кирилла, а это очень стимулирует. «Так», — произнесла я, — «но ты не человек». «Верно», — согласился демон и посмотрел на меня так, что даже с обережнем на шее и освещенной водой в теле по мне прокатилась волна жара. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю сделку», — просто сказал он. «Я тебя провожу через подземелья, а ты не пьешь эту воду и снимаешь обережень». «Еще чего?» Выпалила я, помню, какие ощущения вызывают присутствие демона. «Обещаю дать тебе возможность выбора», — произнес он с ухмылкой. Я фыркнула. «Это не выбор, а иллюзия. Ты прекрасно знаешь, как воздействуешь на женщин, а может, и не только на них». «Не только», — согласился с И я продолжила. «Поэтому снимать я ничего не буду. Если так, я сама пройду эти дурацкие подземелья». Асмодей придирчиво осмотрел свои ногти и покачал головой. Это вряд ли, сказал он. Во-первых, там тоннели, во-вторых, там действительно опасно. А в-третьих, не забывай про колдовской снег. При последней фразе он как-то хитро посмотрел на меня. Возникло странное ощущение, что он чего-то не договаривает. Пока снег здесь самый обычный холодный, отозвалась я. Холодный? «Да», — как-то загадочно произнес демон и ухмыльнулся. «Мне было очень нужно пройти на ту сторону, но позволять демону собой манипулировать и играть на своих чувствах тоже не могла, понимая, если лишусь защиты, он в мгновение ока охмурит меня, а тогда не смогу отвечать за свои поступки». Мысли забегали быстро и хаотично. С одной стороны, нужна помощь. С другой, помощь от этого существа подобна сделке с нечистью, Хотя в общем-то это она и есть. Пойти на нее можно было бы только в самом крайнем случае, и постепенно стало казаться, что это он и есть. Как вдруг вспомнила. Нет, сказала я. Такая медвежья услуга мне не нужна. То есть ты уверена, что обойдешься без квалифицированной помощи настоящего демона? Уточнила Смодей, приподняв бровь. Без такой обойдусь. Я сунула пальцы в сумку и достала подарок Варвары, небольшой клубок ниток, который однажды уже выручал меня. Теперь уже обе брови демона поднялись на лоб. «Да ладно», — сказал он. «Ты серьезно?» «Вполне», — отозвалась я. «В отличие от тебя, он не пытается умыкнуть ничью душу». Резко развернувшись, я опустила клубок на заснеженную дорогу и проговорила. «Веди меня на другую сторону», параллельного раздела к колдунья". колдунье. Несколько мгновений клубок не двигался. Я уже стала думать, что он не знает дороги или мы слишком далеко от места назначения. Но он, наконец, качнулся и плавно покатился в сторону, уходя с дороги влево. Вскинув подбородок, я зашагала следом, чувствуя, как от холода покалывает щеки. «Эй!» — раздалось позади. «Ты что, действительно пойдешь одна?» «Как видишь, бросила я, не оборачиваясь». Мне казалось, демон бросится следом, как в кино начнет просить, умолять, а я буду непреклонна, и он в конце концов согласится на мои условия. Но он не бросился и даже не окликнул второй раз. Стало немного обидно, но я тут же выгнала эти глупости из головы и сосредоточилась на главном. Клубок катится, оставляя в снегу неглубокую дорожку. Я плетусь следом, проваливаясь по щиколотку, потому что клубок увел с дороги и тащит куда-то вдоль стены. Очень скоро я выдохлась, ломиться по снегу совсем не то же самое, что гулять по садовой дорожке. Но останавливаться было поздно, от помощи демона я демонстративно отказалась, теперь оставалась только вперед, за клубком. Тот неожиданно резко свернул вправо, прямиком к стене. «Ты куда?» — окликнула я его. «Сквозь лед я ходить не могу». Но когда бросилась следом, обнаружила, что снежный наст уходит куда-то вниз — а еще через некоторое время увидела небольшое отверстие в снегу. Она напоминает лисью нору, только побольше. Клубок катится прямиком к ней. «Да погоди!» — крикнула я вновь, но клубок уже нырнул в отверстие. «Блин!» — выругалась я и с разбегу скользнула следом. Меня понесло в темноте, как на гигантских горках, закручивая, поднимая, опуская, а то же дыхание перехватило, даже не смогла кричать. Только приезжала сумку к груди и таращилась в темноту, где время от времени мелькают сияющие голубоватые точки. Спустя несколько жутких горок меня выкинуло на каменный пол, и если бы не дутое пальто, падение было бы куда серьезней. Черт! Выругалась я, упираясь ладонями в ледяное поло, поднимаясь на колени, затем выпрямилась и встала, оглядевшись, обнаружила себя в небольшом зале, по стенам камни, мерцающие голубоватым светом. Вперед уводит коридор, тоже подсвеченный камнями. На полу клубок покачивается из стороны в сторону, будто в нетерпении жаждет поскорее катиться дальше. Я отряхнулась, опасливо косясь по сторонам. Глаза быстро привыкли к полумраку. А вот ощущение тревоги только усилилось. Рядом с осмодеем было тоже тревожно, так что непонятно, какая из зол лучше. Вздохнув, я проговорила. «Ну, пойдем дальше». Мы петляли по каким-то коридорам, спускам и подъемом. Все это время меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают. Причем из-под тишка, будто заглядывают в замочную скважину. Осмодей говорил, что проходы гномов опасны, но пока я видела лишь красивые камешки на стенах. Спустя, как мне показалось, полчаса, вообще решила, что стращение демона — лишь способ набить себе цену. От ковыляния в полумраке я устала и решила немного передохнуть. Клубочек сказала я. «Подожди немного, дай дух перевести». Клубку моя идея явно не понравилась. Он запрыгал по прыгунчикам, и если бы умел издавать звуки, наверняка возмущенно пищал бы. Но мне действительно хотелось отдохнуть, хотя бы минут пять. Я опустилась на небольшой валун возле стены и откинулась назад, прикрыв веки. Все, что произошло за последнее время, так сильно перевернуло мою жизнь, что, как прежде, уже не будет. Да я и не хотела». Неожиданно для себя осознала, что мне нравится знать о мире, в котором есть маги, ведьмы, бабы, яги и другие существа, которых всегда считала выдуманными. В этих размышлениях и не сразу заметила, что воздух как-то странно колыхнулся, но когда открыла глаза, все внутри оцепенело я застыла. Передо мной, прямо из пола вырастало нечто каменное и огромное с пастью, где может уместиться большая тыква, сверкающими зеленью глазами и кулаками, как гигантские кувалды. «Это что?» Выдохнула я первое, что пришло в голову, и подскочила, как ужаленная. Несмотря на нахлынувший страх, все мои инстинкты моментально мобилизовались. Я сжал кулаки, будто это могло помочь бороться с каменным изваянием. Существо выпрямилось, и мне показалось, что сама гора ожила и восстала. Оно уставилось на меня глазами, похожими на изумруды. Каменная пасть распахнулась, и из глотки вырвался низкий гул, от которого задрожали стены. Я в ужасе попятилась, пока не уперлась спиной в стену. Клубок укатился на другую сторону, куда следовало попасть и мне, но каменное чудовище нарушало планы. Тварь сделала шаг, от грохота с потолка посыпались камни, гора задрожала, я выкрикнула в панике. «Пошел вон!» Тварюку это только разозлило. Она стала наклоняться, все сильнее раскрывая пасть. А я с холодом поняла, что существо собирается меня сожрать. Поддавшись какому-то древнему инстинкту, я метнулась в сторону и умудрилась проскочить между каменной лапой и ногой прежде, чем гигантская ладонь меня прихлопнула. Сердце зашлось в бешеном скаче, в ушах загремели водопады. Я оглянулась, и когда увидела, что тварь разворачивается, изо всей силы закричала клубку «Бежим!». Клубок подпрыгнул и с места рванул по тоннелю. Я кинулась за ним, даже не думая, что могу не угнаться. Я должна. Должна успеть и за клубком, и по тоннелю. И вообще все на свете, потому что если нет, стану обедом для каменного монстра, а мой Кирилл останется в лапах замороженной дамочки. Так быстро я еще никогда не бегала. Даже несмотря на зимние ботинки и пальто до колен, я неслась как ненормальная, спотыкаясь о и едва не падая. Но остановиться — значит потерять все. Позади раздалось глухое рычание и грохот поступи. Это придало мне еще реактивности, я равнялась с клубком, а через десяток метров он резко свернул направо. От неожиданности я не успела среагировать и пробежала лишних несколько метров. Когда я обернулась, с дрожью увидела, как каменная тварь приближается широкими шагами. Следовать за клубком означает двинуться навстречу твари, но ноги среагировали быстрее, чем мозги, и в следующий момент я побежала на нее». Каменный монстр занес кулак, похожий на кувалду. Затем она, как в замедленном фильме, понеслась вниз. Но когда опустилась, я успела скользнуть в небольшую расщелину в стене, куда шмыгнул клубок. Позади раздался оглушительный треск, на голову посыпались камни и льдинки. «Клубок!» — взмолилась я. «Где ты?» В полумраке, освещаемом лишь голубыми камнями, стало трудно что-то разглядеть. Я протискивалась по расщелине, слыша, как обдирается пальто. Когда наконец, увидела клубок, мерно катящийся передо мной, все вдруг исчезло. Точнее, исчезло ущелье, камни в стенах, равно как и сами стены, подземелье и, собственно, вся стена, под которой, как думала, я иду. Сейчас я стою посреди гигантского снежного поля, небо все так же затянуто тучами, идет снег. Я оглянулась в надежде увидеть стену параллельного раздела, Но позади бесконечное белое полотно, равно как и с других сторон тоже. Что за. выдохнула я вместе с клубом пара. А через секунду до меня дошло: Снег! Колдовской снег. Он шел, когда мы подъехали к стене. Видимо, там уже начались владения ледяной колдуньи, а Смадей неспроста так хитро на меня глядел. Хотел просто обмануть, развести как дурочку, чтобы я согласилась на его условия, а он потом совратил меня. Хотя, вполне возможно, он и правда повел бы через какие-то гномии катакомбы. Ведь теперь неясно, была я в них или иллюзия началась. Можно было только гадать, с какого момента началась иллюзия. Но мне почему-то казалось, это произошло с норы. Оставалось только удивляться реалистичности этих иллюзий, особенно каменной твари. Она прям очень удалась. Вспоминая ее холодное дыхание, у меня до сих пор встают волосы дыбом. «Клубок. Видимо, знает лазейки между этими иллюзиями. Потому у нас и получилось сбежать от твари. Вопрос только в том, реально ли это поле, или тоже огромная реалистичная галлюцинация». «Клубок», — позвала я, — «тот лежит на снегу маленький и припорошенный снегом, будто ждет приказаний. Куда дальше?» Но клубок остался на месте. «Хочешь сказать, мы пришли?» Он пару раз подпрыгнул, затем отпроужинил от снега, как попрыгунчик, и уже знакомым образом спрятался в сумке. «И, погоди!» — изумилась я. «Куда мне дальше? Здесь же сплошной снег!» Но клубок уютно разместился в сумке, ясно давая понять, что он свою работу выполнил, и дальше катиться не намерен. «Отлично!» — пробормотала я и огляделась. «Снег. Сплошной снег со всех сторон». Даже показалось на секунду, что иллюзия и то приятней, хотя бы глаза не слепит этой белизной. Выждав пару мгновений, я вздохнула и наугад двинулась прямо. Если на той стороне сугробов было всего по щиколотку, то здесь почти сразу ноги провалились по колено. Это сильно усложнило движение. Но я продолжала идти, подгоняемая упорством и гневом, который все рос. С каждой секундой все больше казалось, что это все ужасно несправедливо. Из-за глупой бытовой ссоры, из-за дурацкой бутылки шампанского моего парня унесло неизвестно куда, и теперь приходится лезть из кожи вон, чтобы все исправить. И почему-то все упорно твердят, что во всем виновата я, что следовало следить за языком и не раздувать из мухи слона. В глубине души я и сама понимала, они правы, конфликт разгорелся на пустом месте — просто передался по цепочке. На меня нарала тетка в магазине, я нарала на Кира, а этим воспользовалась колдунья из другого мира. И как бы это ни было печально, я имела возможность прервать дурацкую цепочку, но не сделала этого, и теперь мне нужно найти Кирилла хотя бы, чтобы извиниться. Погруженная в эти мысли, я переставляла ноги, что очень непросто, когда постоянно приходится задирать колени до ушей впереди появился силуэт чего-то большого. Сперва показалось это эффект от снежных хлопьев, которые все продолжают сыпаться, выплясывая в воздухе джигу. Затем подумала, это очередная иллюзия. Но когда прошла еще пару десятков метров, поняла, он вполне реален. Высокий готический замок целиком изо льда возвышается над полем, как безмолвный страж. Вокруг клубятся снежные потоки, от замка веет безмолвной и холодной силой, от которой даже зубы сводят. Особенно странным показалось обилие башен и башенок, которые словно шипы устремлены в небо, делая замок похожим на подушку с иголками. Остановившись некоторое время рассматривала его издалека, искренне трепеща перед мощью ледяного монолита. Сложно представить, как его удалось построить без современного оборудования и техники. Хотя у них тут магия, — произнесла я себе, — без техники как-то справляются. То, что это величественное холодное строение, принадлежит ледяной колдуне, я не сомневалась. Двинувшись ему навстречу, я думала, что делать дальше. Плана у меня не было. Впервые за долгое время не было плана. Хотя прежде и представить себе не могла, что стану делать что-то наобум. От этого потряхивала, но в голову все равно дельного ничего не шло. Что сказать ледяной колдунье, которая не только посмела, но и смогла украсть мужчину? Сдавайся, руки вверх, да она меня насмех поднимет. И все равно я продолжала идти. Не знаю, на что рассчитывала. Возможно, это просто остаточное желание всегда доводить начатое до конца, а может, врожденное упрямство и привычку руководить. Но сейчас я определенно ничем не руковожу. Замок приближался, и чем ближе я подходила, тем огромнее он казался. Словно у этой колдуньи мания величия или что-то с родним мужчинам, которые покупают большие машины, чтобы компенсировать комплексы. Остановившись возле широких ледяных ступеней, я осмотрелась. Думала, сейчас набежит стража, охранники, секьюрити, начнут размахивать алебардами и кричать «Прочь, чужеземка!». Но вокруг тишина и спокойствие льда. «Странно, у вас тут гостей встречают». Пролепетала я, боясь голосом нарушить холодную безмятежность параллельного раздела. По ступенькам поднималась осторожно, боясь поскользнуться. Их очень предусмотрительно сделали шершавыми, но лед есть лед, и скользким остается в любом состоянии. Возле массивных ледяных дверей тоже оказалось пусто. Натянув посильнее шапку, я толкнула озябшими пальцами створку. Та поддалась неохотно, словно я тревожу векового великана. Я старалась не шуметь, потому вошла буквально на носочках. И тут же оказалась в широком зале, таком же ледяном, как и остальной замок. Воздух поддернут искрящимся туманом, холодно, как в морозильнике. Снаружи почему-то было теплее. На ступеньках сидит юноша с бесстрастным лицом. «Кирилл!» — вырвалось у меня. Не помни себя от радости, я кинулась к нему, поскальзываясь на ледяном полу и едва не падая. Повеснув у него на шее, я стала обнимать его и целовать. В груди все трепетало щенячьей радостью. «Кирилл! Кир!» — шептала я, обнимая его и целуя. «Какое безумие! Боже мой, Кирилл! Прости меня, это я виновата! Все из-за шампанского, до да пропади оно!» Я говорила и говорила, обнимая его, как одуревшая. Лишь спустя несколько минут поняла... Что-то не так...